А потом настал Полин юбилей. Не сразу, а постепенно, конечно. К нему же надо было подготовиться. За несколько месяцев до него началось раение. Шутка ли, надо было достать и накопить продукты. А учитывая, что гости приходили почти каждый день, хорошенько припрятать их, до да так, чтобы ничего не испортилось. Часть хорошенько запаковали, на всякий случай, и отдали на хранение Еве, Милке и Фёдор Степанычу. Сыр, копченую колбасу, консервы разные, подальше от греха. Но главное надо было раздобыть на праздничный стол ритуального гуся. Почему-то эта жесткая и масластая птица для поля всегда олицетворяла собой праздник. Раз праздник, значит гусь. Раз гусь, значит праздник. И никаких отклонений от канунов. Кроме птицы должно было быть наготовлено еще, конечно, много еды. И фаршмак, и фаршированная щука или карп, и знаменитые литкины на лепешки с пирожками, и салат оливье, и селедка под толстой почти меховой шубой, и соленья, и картошечка, отварная с укропчиком, и шейка, и икра с крабами много всего, но именно костлявого гуся, обложенного яблоками, торжественно вносили в комнату на огромном блюде подумильные охи гостей, словно это был долгожданный первенец. Охоту лично на гуся устроили за две недели до торжества. Лидка начала со своего района, пробежавшись с Федор Степановичем по окрестным магазинам. Пусто. Отправились на улицу Горького в Елисеевский. Бесполезно, ни намека. Поехали на центральный рынок. И тоже ни одного длинношеева. Ида тоже пустилась на охоту по своему району. Тщетно. Даже старшая, ороша просил посодействовать в ресторане Центрального дома литераторов, но нет, сказали, гусям не сезон. Помаявшись по Москве и не найдя птицу, Литка предложила Поле. «Мам, а давай для разнообразия на горячее запечем курочек. Я венгерских найду», — предложила она Поле. «На соли, с хрустящей поджаристой корочкой. Или с лимончиком в жопке». «Мать моя, с лимончиком в жопке. На восьмидесятилетие единственной матери» чтобы все нас осудили, что четверо детей не в состоянии найти матери одного гуся. Я что, по-твоему, многого прошу? Ты хочешь, чтобы у меня перед праздником в конец сдохли нервы? Ты хочешь, чтобы я не пришла на свой собственный юбилей или, придя, сгорела со стыда, увидев на столе эту нищету? Этих твоих курей с лимоном в жопе! Этот позор на мою седую голову! Поля вошла в образ, размахивая для пущей важности руками и выкатывая на щёки глаза. «Вот теперь я понимаю, почему надо долго жить. Чем дольше живешь, тем больше удивляешься. Сейчас именно такой момент, мать моя, дожили. Такое неуважение к матери!» — негодовала Поля. «Ну, мама, это всего-навсего гусь. Мы же не объявляли меню, и можем переиначить его в любую секунду. Давай тогда запечем мясо. Хорошее мясо может достать Ева». Она лечит сына заведующего мясным отделом», — предложила Лида. «При чем тут чье то хорошее мясо? Разве речь идет о еде? Мы решаем вопрос чести», — не унималась Поля. «И я поняла, что если семидесяти девятилетняя старуха сама не возьмется за его решение, то юбилей справлять будет некому». «Мама, ну что ты такое говоришь? Я знаю, что говорю, и циц мне тут» поле демонстративно закрылась газетой вечерняя москва и стала театральным шепотом читать некролог на последней странице коллегия партийные и профсоюзные комитеты министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения ссср с глубоким прискорбием поле громко всхлипнуло Извещают о кончине члена КПСС начальника управления главного механика и главного энергетика Константина Алексеевича Корчукова и выражают соболезнования семье покойного. Потом смиренно взглянула на Литку и тихо произнесла «Пойду прилягу, в голове что-то шумит». Ну просто Ермоловые яблочки на в одном лице. Могла бы устраивать домашние спектакли для гостей. Успех был бы ошеломляющим, подумала Литка, И засобиралась на поиски чёртовой птицы. Литка думала недолго. Отправилась на птичий рынок в Калитниках, ну, тот, что в районе Таганки. А где ещё оставалось найти гуся? Поехала не одна, попросила, конечно, Федор Степановича её сопровождать. Ну, а он, в свою очередь, предложил взять с собой Катьку. Ей-то какое счастье откроется. Первый раз посмотреть на всю эту живность вместе. От первого раза всегда остаются самые яркие впечатления. Литка, на удивление, почти сразу согласилась. Уж она обожала свою козочку больше жизни. Поехали рано, чтобы застать деревенских баб с домашней птицей. В десять утра на рынке было уже не протолкнуться. Родители и с дитями, продавцы со зверями, голубятники, соответственно, с голубями, бабы с курями и ни одного гуся. Зато певчих птиц не счесть. В птичьих рядах голосили на разный манер и жаворонки, и попугайки, и канарейки – Катька шла, разинув рот, и глядела на все это изобилие и великолепие, недоступное ни в одном зоомагазине, хотя птиц в клетках не любила, было это совсем противоестественно. В лесу на ветке, где-то в немыслимой вышине, когда один волшебный клёкот, а и птицы-то не видать, это одно, а в железной клетке среди своих же перьев и помета совсем другое. Хотя если закрыть глаза то приятно было слышать этот щебет, курлыканье, трели, но Фёдор Степанович не давал ни на секунду остановиться и не выпускал Катькину руку, тащил ее своей клешнёй, как на прицепе. А ей так хотелось постоять у прилавков, пообщаться с каждой птичкой, просвистеть ей какую-то мелодию, послушать, что то скажет в ответ. Да и Литка шла впереди, как ледокол, рассекая шумную разнопёрую толпу, и взгляд ее был сосредоточен. Ее не умиляли ни птички, ни редко попадавшиеся в этих рядах щеночки, ни прочая живность. Она искала гусей. Иногда останавливалась у теток с цыплятами и спрашивала, не знают ли они кого с гусями. «Нет», — отвечали тетки хором и предлагали взамен кур. И Литка вела свой отряд дальше. Толпа шумела и торговалась. Продавцы со всех сторон зазывали публику, как на представлении. «Кто хочет кормить малька, покупайте мотылька». Слышал созычный голос издали с рыбных рядов. «И тот кеннер хороший, другой хорош, выбирай, который хош. Подходите, граждане, угодим каждому», орал нечесанный дядька, стараясь перекричать своих голосистых птиц. Катя вдруг услышала шипение, подняла глаза и почти нос к носу столкнулась с взъерошенным котом, которого тащил дед в птичьей клетке. Кот был мрачно беспокоен и сильно удивлен, что его такого бывалого и вполне заслуженного – засадили в позорную клетку, пропавшую птичьим пометом. Уши его были прижаты, взгляд горел от негодования. Такого позора он не испытывал никогда в жизни. Катя невольно отшатнулась от возмущенной морды, а дед заорал. «Вот кот, охотничий кот, отличный зверь! Везде хожу, везде гуляю, хвостом виляю, птичек ловлю, мышей давлю!» Он повыше поднял клетку с котом, чтобы народ мог увидеть такое обыкновенное чудо. «Федор Степанович...» «Нам надо, кстати, мышеловку купить. Я вчера так перепугалась, когда на кухне мышку увидела». Обернулась раскрасневшаяся от поисков литка. «И главное, новый дом совсем, а такое безобразие. Никак от живности не избавимся, всю жизнь с чем-то боремся. В подвале клопы заедали, а тут, видишь, еще хуже». Они прошли еще пару прилавков, пока не увидели мужичонку с хитрыми антикрысинными приспособлениями. Тот в какой-то полустихотворной и вполне талантливой форме рассказывал о мышеловках. Литка прямо заслушалась. «Не надо ни дров, ни печки, можно обойтись огарком обыкновенной свечки», проникновенно и заискивающе говорил товарищ голосом какого-то известного артиста. «Мадам, вы заинтересованы? У вас нашествие? Тогда слушайте внимательно. Универсальная мышеловка и кросоловка. Правым пальцем правой руки заводится пружина, задевается за крючок и готова убийственная машина. На крючок надевается корочка хлеба, и поджаривается на пламени обыкновенной свечки. Получается приятная аппетитная приманка для животного, которая не может более кусаться, а должно попадаться. Универсальное изобретение одного заграничного профессора, подарившего его на пользу человечеству. Изобретателю ставится памятник в Москве, на песчаной косе, возле Устинского моста, где разводят утят и где бабы топят котят. «Да где взять тещу хотел на дно с камнем на шее спустить, а она выплыла, поднырнула, его за бороду рванула? У вас есть зять? Так расскажите ему эту страшную историю. Всего десять копеек, времени теряйте, скорее покупайте, да продаю остаток из кокоревского склада». Литка времени не собиралась терять, сунула ему десять копеек и забрала чудодейственное средство. «А вы, случайно, не в курсе про гусей? Где гуси-то? Ни одного на всем рынке» решила на удачу спросить мужичка. «Гражданка, вы к Алексеичу ходили? У вас правильное направление. Вон за сарайчиком он обычно сидит на клетках. У него не может не быть. Очень он этих птиц обожает». Поэт-мышатник по-ленински махнул рукой вдаль, показывая Литке путь к гусям. И действительно, за сараем непонятного назначения было все, как он и говорил. На тяжелых, сбитых из шершавых досок ящиках сидел седой потлатый, словно из прошлого века Алексеевич и торговал гусями. Лидка обрадовалась, словно вот он, родной ее человек, наконец нашелся. Поиздержался, конечно, поистрепался, постарел сильно, но нашелся же. — Почем гуси, гражданин? — спросил у деда Федор Степанович, легонько оттеснив Лиду. — Вам, товарищ, для каких целей? — скинул лохматые брови дедок. Гуси высунули свои красные клювы из щелей ящика и пытались что-то такое важное сказать, пока еще не начался торг. «Мне на юбилей», — немного покраснев, ответил товарищ. «О, как! Я думал на развод. Ну да ничего, дело житейское. Сами выберите или мне поверите?» «Вы уж сами давайте», — вступила Литка. «Я им в глаза смотреть не смогу. Пожирнее да покрупнее, пожалуйста, чтобы гостей накормить». Дед вздохнул, закряхтел, встал с насеста, с натуго опершейся коленки, грузно поскрипывая всеми суставами, развернулся и открыл крышку ящика, окинув взглядом своих подопечных. Гуси притихли, не возмущались, не шумели, крыльями не хлопали, почуяв важность и трагичность момента. Потом он наклонился, подхватил одну из птиц, погладил ее меж крыл и протянул Федор Степановичу. «Держи, порадуй гостей». Спокойно произнес он, протягивая большую птицу Федор Степанычу. Полтора рубля. А чего это так дорого? В магазине рубь тридцать, попытался поторговаться Степаныч. Чего ж ты тогда, мил человек, именно ко мне за гусем пришел? снова спокойно и невозмутимо сказал дед. Не время сейчас птицу бить, поэтому и нет ее нигде. Вздохнули, расплатились, запихнули гуся в большую продовольственную сумку, оставив снаружи только голову, и поехали обратно. Гусь в автобусе вдруг заголосил во весь свой гусиный голос, громко, резко, с переливами и человеческими всхлипами. Катька бесстрашно гладила гуся по теплой шелковой голове, и по ее дрожащим губам было понятно, что не одобряет дитю эту взрослую прихоть касательно красивой птицы, а дома совершенно расплакалась, и утешить ее оказалось совсем невозможно. Но самое страшное, что и Поля не оценила Литкин героический марш-бросок на птичий рынок, не понимая, на кой хрен дочь приперла живую птицу в квартиру. «Литка, что за выкрутасы? Что мы с ним будем делать? Зачем нам тут живой гусь?» «Мам, ты же сама хотела к юбилею гуся. В магазинах не было, вот я и купила на птичьем рынке», с удивлением замигала Литка. Ты чего сейчас такую морду состряпала? Не понимаю, что это за придурь. Ты мне настоящее мозготрясение устраиваешь. Можно же и курей было запечь, если гуся не достала. Зачем по всей Москве беготню устраивать? Ну ты даешь, мать моя. Поля грозно, как встарь, зыркнула на литку, словно та была ребенком. И как ты бить птицу собираешься? Это ж умеющий. Ты что в самом деле?